жили когда-то во Франции король и королева. И родилась у них дочка, прихорошенькая. По такому случаю устроил король веселый пир и пригласил во дворец множество гостей.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 дошла наконец очередь и до старой феи наклонилась она над колыбелью и молвила превратишься ты в лягушку и будешь прыгать по лужам до конца дней своих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 Позвал он к себе сыновей И объявил им свою волю. Получит корону тот, Кто сумеет пустом полотна Обернуть башню королевского дворца Семь раз. Вернулся Липьер домой, Уселся в кресло у камина и задумался. Заметила это принцесса лягушка и вдруг спрашивает. Гуак, гуак, что с тобой, милый? Какая печаль тебя гложет? Ну и чудеса. Значит, ты и говорить умеешь? Ну и чудеса. Что в том проку, если и расскажу?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 Вернулся он домой, уселся в кресло и задумался. ⁇ Куэк, уэк! Ну что ты голову повесил, мой славный принц? ⁇⁇ Рассказал ей принц, какое испытание придумал король. ⁇ Призадумалась лягушка, а потом прыгщина и, и прямо в сад.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 Yeah.